Павел Жуков Вернуть за вознаграждение Читает Катерина Сычева Девушка смотрела на меня с едва сдерживаемым волнением. Лицо ее и без того привлекательное оказалось мне в этот момент особенно красивым. Большие глаза цвета морской волны, прямые русые волосы, редкие веснушки вокруг аккуратного носика. Очень красиво. Эх, вот бы мне такую девушку. Так вы возьметесь, повторила она вопрос, и звук ее голоса слегка хрепловатого, но все равно приятного, вывел меня из раздумий. Я не пожалею денег, правда. Я перевел взгляд на монитор и еще раз бегло посмотрел фотографии, которые она мне отправила. Серый кот с белой грудкой красовался на них самых типичных для таких фоторакурсах на руках у хозяйки, спящим в разных забавных позах, высокомерно узирающим прямо в камеру и так далее. Фото с котиком. Ты всегда знаешь, что от них ожидать. Без проблем. А... Я поймал себя на мысли, что даже не потрудился запомнить ее имя, хотя в этом можно было винить не столько мою память, сколько ее красивое личико. Катя, подсказала она. Можно Кэт, если вам угодно. Я смущенно улыбнулся. «Катя, вы принесли то, что я просил?» Она быстро закивала, порылась в сумочки и извлекла на свет белую плюшевую мышь, изодранную без усов, ушей и задней ноги. Любимая игрушка? Не иначе. Вся в пыли и кошачьих волосах. «Он ее обожает», — подтвердила мою догадку девушка. «Треплет, зубах таскает, прямо как собака. Я его выманивала раньше этой мышью». «Оставьте на столе», – попросил я, снова позволив себе посмотреть в ее красивые глаза. «А насчет Макса не беспокойтесь, я его разыщу. У вас район, конечно, не самый простой, но я где только не работал. И про деньги не волнуйтесь, мне много не надо». Наградой мне были ее улыбка, горящие надеждой глаза и легкий румянец на щеках. В такие моменты я предпочитал забыть о том, кто я и чем занимаюсь – чтобы просто насладиться ускользающим мгновением. «Спасибо вам, Ян!» – поблагодарила она. «Правда, спасибо! Мне самой не управиться! Он ведь домашний, ручной, да только на улице сразу дичает!» Пару раз я его чудом изловила, но тогда он просто не успел далеко удрать. А сейчас... Я даже не знаю, чем помочь. «Не переживайте так, Катя! Идите лучше домой!» «А чтобы не сидеть просто так...» «Разместите в сети объявления о пропаже», – посоветовал я. «Иногда потеряшек находят случайные прохожие, знаете ли». «Но ведь вы зарабатываете этим», – возразила она. «Не могу же я...» «Я не обижусь, если ваш питомец найдется без моей помощи», – заверил я. «Главное, чтобы был жив и здоров». Спорить она не стала, и когда за ней закрылась дверь, я тяжко выдохнул. Если бы я был такой добрый только с красивой девчонкой, проблем бы не было. Но на свою беду я делаю широкие жесты чаще, чем могу себе позволить. Жизнь непосредством, так это вроде называется. С другой стороны, когда ко мне приходит одинокая старушка с просьбой найти ее любимого кота или собачку, я просто не могу просить у нее денег. Никогда не беру, и все тут. К счастью, они частенько приносят что-нибудь вкусное, благодарность. Я много раз пробовал найти другую работенку, что в сети, что в городе, и даже неплохо заработал пару раз. Но так уж сложилось, что люди знали меня как странного парня, который ищет потерявшихся питомцев. Так что других предложений практически не поступало. Иногда я искал потерянные вещи, но денег за это особенно не платили. А вот по имени меня редко кто называл. Да еще таким милым голоском, от которого бросало в дрожь. Приятно. Мой собственный кот, вальяжный рыжий толстяк, смерил меня насмешливым взглядом. Все понимает, зараза. Я добрался до места часов шесть, может, позже. Осень уже перевалила за экватор, так что темнело рано. Обычный спальный район, рядом промзона, складской комплекс, пара пустырей и шумящие в радиальное шоссе. Лабиринт улочек, старый жилой фонд, много заброшек. Не лучшее место для кота». Машину удалось припарковать в подворотне. Тихо, спокойно, темно. Можно без проблем выгрузить мой нехитрый инвентарь и моих маленьких помощников. Да и вообще, с моей внешностью лучше никому на глаза не показываться. Жестянок в городе не любят. Мои потемневшие от времени металлические пальцы ухватились за массивный контейнер, лежавший в багажнике. Под едва слышный гул сервомоторчиков я переместил свою ношу на тротуар, даже не поморщившись и дал электронному замку просканировать штрих с экрана смартфона. Контейнер открылся, выпуская наружу моих маленьких друзей. Дроны? Они как котики. Стоит завести одного, и не успеешь оглянуться, как у тебя дома уже не остается свободного места. Остановиться бывает сложно. Зато с целой армией машин за спиной ты чувствуешь себя сильным и независимым, как никогда. Даже если размером эти машины в лучшем случае с морскую свинку. Разношерстная толпа вылетела, выползла, выбежала и выкатилась из контейнера, на ходу подключаясь к блоку управления, проводя перекличку и получая инструкции. Не дожидаясь меня, они стали разбегаться по округе. Мои помощники, мои соглядотаи, мои верные друзья, найденные на свалках, купленные на блошиных рынках и барахолках, брошенные, списанные и ненужные. Я восстановила доработал их, вдохнул в мертвые тела из металла и пластика вторую жизнь, Так одинокие безумцы подбирают и лечат бездомных котов, и я своей страсти мало чем от них отличаюсь. В багажнике раздался писк, и я с громким металлическим звоном хлопнул себя по лбу. Как я мог забыть своего компаньона? Кэрри 89 всем своим видом и каждым байтом исходящих данных давал понять, что он готов к работе. Я аккуратно достал его продолговатую квадратную тушку и поставил на колесики. Кэр, в свою очередь, проснулся выпустил шесть многосуставных ножек, подал запрос на подключение и уставился на меня с желтыми линзами окуляров. Вряд ли он ими часто пользовался, учитывая все те хитрые сенсоры, что я в него засунул, но мне нравилось думать, что Кэр и впрямь на меня смотрит. Странное отношение к роботу, не так ли? Особенно если учесть, что по сути Кэр – это автоматическая кошачья переноска. Пока мои маленькие друзья основали вокруг дома, где жила хозяйка Макса, выискивая малейшие следы. Я направился туда, где кота видели в последний раз – к свалке на пустыре за супермаркетом. Полтора километра пробежал бродяга – приличное расстояние для домашнего трусишки. Я шел в тени, стараясь не привлекать внимания, впрочем, шел – это громко сказано. Ковылял, то и дело, сбиваясь с темпа. Ничего удивительного, этому телу уже много лет. Бионика старая, от разных производителей – да еще и такого же сомнительного происхождения, как детали моих дронов. Я не богат, чтобы покупать высокотехнологичные импланты, однако лучше так, чем жить инвалидом. шаль только, что выгляжу я ужасно. Сутулый, непропорциональный, с небольшим горбом, который кое-как маскирует мешковатая одежда и увесистый рюкзак. Ну и капюшон, который я натягиваю по ноздри. Маленький угол обзора и темнота не помеха для моих тусклых синих глаз, К тому же мне всегда готовы прийти на помощь сенсоры, которыми я напичкал и себя, и своих маленьких друзей. Мы – классная команда, единый организм. На улице тихо, хотя еще не миновал час пик, и куча людей должна бы ехать из центра с работы или учебы. Удивительно, как этому депрессивному району удается оставаться вдали от суеты. По пути я подмечал и фиксировал все, что творится в округе. Вот лежит бездомный, укрывшись поношенной спецовкой. Вот старик тащит из магазина два увесистых пластиковых пакета со снедью, периодически останавливаясь передохнуть. Однако я опасаюсь предлагать ему помощь. От жестянки ничего хорошего обычно не ждут, а могут и вовсе оскорбиться. Так что я иду дальше. Вот банда уличных котов возлежит рядом с теплотрассой. Вот тощий тип катит куда-то на скутере, заткнув уши наушниками. Вот стайка девиц курит на пороге какого-то заведения, перешептываясь о том о сём. Идут из школы подростки Приезжает мимо зевающий во весь рот таксист В маленькой кофейне звенит посуда Из окон первых этажей доносятся оживленные разговоры Мои тяжелые шаги тонут на этом фоне Как и торопливое цоканье, идущего следом к эрри. Эй, ты здесь откуда взялся? Мешок с болтами, тебе говорят Я остановился, досадуя, что проморгал пятерых крепких ребят на углу дома Как обычно Не туда смотрел, не о том думал По сигналу мои маленькие друзья, оказавшиеся поблизости, тут же растворились в вечерних тенях. Пусть продолжают поиск. Кэр опустился на колесики и укатил в подворотню. Обычно он меня бросать не желает, но у моих команд приоритет над его управляющими протоколами, так что у робота выбора нет. «Простите», – тихо произнес я, попятившись от надвинувшихся на меня фигур. «Чем я могу помочь?» Вблизи они не выглядели так уж грозно. Обычные парни. Рослый Громила, Толстяк, худой прыщавый щеголь и двое совсем неприметных ребят. Ничего особенного, кроме неприкрытой агрессии. Один из них потянулся к моему купюшону, явно пытаясь его откинуть, но я успел сделать шаг назад, тут же почувствовав у себя за спиной фонарный столб. «Да не лапай ты его!» – фыркнул здоровяк. «Так что ли не видно, что это жестянка?» «Да понятно мне. Нароже взглянуть охота!» – ответил его дружок. «Чего забыл здесь убогий?» – спросил меня третий, самый мелкий. «Металлолому – место на свалке, не на улице!» Конфликтовать с ними смысла не имело. Насилие вообще лучше избегать, так я всегда считал. Только вот жизнь думала иначе. «Ребята, я здесь по работе!» – ответил я. «Никому не мешаю, никуда не лезу!» «Какая жестянки здесь может быть работа?» Не унимался мелкий. «Вынюхиваешь что-нибудь, а?» Удивительно, но почти угадал. «Ребята, я ищу!» «Да он кошек ищет, слышь!» Толстяк, копавшийся в смартфоне, что-то показывал одному из своих приятелей. «Смотрите, парни, этот придурок – кошачий детектив! Вон, у него и группа есть в сети!» «Реально?» «Да пофиг, что он там ищет!» кибером у нас делать нечего!» Хулиганы отвлеклись всего на пару секунд, но мне и этого хватило. Я рванул в подворотню, в которой ранее скрылся Кэрри. Хотя тело мое не являлось шедевром инженерной мысли, все же в нем было достаточно мощности, чтобы без устали бегать, перелазить через заборы и карабкаться по стенам. Со стороны это выглядело жутко, словно уродливая обезьяна скачет во весь опор, но мне было без разницы. Главное, что гневные крики хулиганов медленно затихали вдали. «Я остановился возле заезда на свалку. Здесь должны были быть заборы и ворота, но их, судя по сиротливо стоящим асбестовым столбикам, давно демонтировали. Кто будет красть мусор со свалки, не так ли?» «Дроны? Спасибо им!» Усердно шарили по округе, однако новых следов Макса не нашли. Шерсть возле дома, несколько клочков на соседней улице и все». Похожих котов тоже быстро отсеяли. Если не повезет, придется приступить к такой нудной процедуре, как поход по подвалам. Но я почему-то был уверен, что потеряшка далеко от свалки не ушел. Главное быть внимательней и не спугнуть его. «Эй, придурок!» Я сдрогнулась замер, успев подумать, что теперь-то меня точно изобьют. Но ничего не происходило. Да и новых возгласов я не услышал, поэтому рискнул оглянуться. Из окна первого этажа ближайшего к пустырю дома На меня пялился большой черный ворон. Птица сверлила меня взглядом глаза бусинки, то и дело, наклоняя голову, словно хотела о чем-то спросить. «Не пугай так!» Отмахнулся я от ворона. «Придурок!» Был мне ответ. Я отвернулся от хамоватой птицы, и тут ко мне подкатился Кэр, деловито обмениваясь пакетами данных с блоком управления и периодически пытаясь отправить мне снятое по дороге видео. Я ответил на его спам категорическим отказом. Честно говоря, я давно хотел подправить его прошивку, да и протоколы откорректировать, но так и не стал. Со всеми этими причудами он казался мне более живым. «Пойдем осмотримся. Держись рядом, приятель», сказал я переноске, отправив директиву сопровождения. Кэр послушно пискнул. Хоть свалку и не окружал забор, пробраться внутрь оказалось не так просто. Можно было зайти с главного входа, ярко освещенного прожектором, Но я решил, что не хочу больше никому попадаться на глаза, даже если это будет сонный сторож. Я вскарабкался по куче строительного мусора и осмотрелся, меняя фильтры в окулярах. Изображение при этом стало дергаться и пошло рябью, так что мне пришлось долго трясти головой, прежде чем все вернулось в норму. Где-то на самой периферии зрения образовалось несколько слепых пятен. Эх, вот и приходит оптика в негодность. Скоро нужно будет искать замену. Скатившись с горки, я двинулся свалки, в глубь свалки, самую густую темень. Позади, недовольно попискивая, преодолевал завалы Кэр. Ничего, ему не впервой. Я внимательно сканировал местность. Источники тепла, едва уловимые звуки, малейшие признаки движения. Мои сенсоры, конечно, уступают армейским и даже промышленным. Однако отыскать пропавшую зверушку они помогали не раз. Топот за спиной привлек мое внимание – но один из моих дронов, паривший над кучами мусора, передал картинку. Пес. Худой и куцый, но в ошейнике. Скорее всего, прикормлен сторожем. Неинтересно. Два кота дрались на кучу старых матрасов и тут же удрали, едва завидели меня. Я сделал серию быстрых снимков, прогнал изображение через несколько фильтров, но это ничего не дало. Те двое были типичные полосатые уличные задиры. Один еще и без уха, точно не мои клиенты. Я прокрутил в памяти разговор с Катей, вернее, ту его часть, которую позволил себе записать. Затем отмодулировал ее голос, настроил фильтр и прогнал через вокалайзер. Динамик у меня хороший, выдает чистый звук, без помех. «Максик, кис-кис, где ты? Покажись!» Получилось очень похоже на хозяйку кота и вполне естественно. «Котик мой, иди ко мне, Максик!» В стороне затарахтел двигатель, и мой летающий друг передал изображение большой машины, медленно ползущей от одной кучи мусора до другой. Словно диковинный жук, машина загребала горы металлолома, время от времени выплевывая аккуратные прессованные блоки. Так лом проще вывозить на переработку. Шум машины сильно мешал, но ждать было некогда, и я двинулся дальше. Я обошел гору старой деревянной мебели, большая редкость в наши дни. Тут же ютилась куча детских игрушек. В отдельном контейнере на сортировку покоилась всякая электроника. Я бы нашел ей применение, но копаться было некогда. Так что, отметив локацию, я пошел дальше. «Максик! Киса!» Ответ на мой зов пришел неожиданно и так резко оборвался, что обычный человек не заметил бы. Звук отметили мои датчики, а один из дронов быстро вышел на источник и передал изображение. Всего лишь тень, размытый контур среди обломков старых кроватей, утопающих в тенях. Дрон переключился на другой фильтр и подсветил цель вспышкой. Это был кот. Я поспешил туда, пока он не вздумал удрать. Я сбавил шаг метров за десять до места, где прятался беглец и медленно приблизился к разбитому остову большой кровати, под которым отчетливо поблескивали два зеленых глаза. Чтобы взглянуть на кота, пришлось вставать на четвереньки, но это неудобство тут же окупилось, когда я увидел серую сколкоченную шерсть и белую грудь, заляпанную уличной грязью. «Макс!» «Точно он!» Я достал из кармана потрепанную плюшевую мышь и показал коту. Тот, несмотря на явные признаки испуга, тут же уставился на игрушку и даже немного поднялся вперед, но страх передо мной все-таки был сильнее. «Максик, иди сюда, бери свою мышку!» Голос хозяйки немного успокоил его, и он медленно потянулся к зажатой в моей руке игрушке. Медленно, шаг за шагом, он подбирался ближе. Я застыл на месте, сервомоторчики в моем теле замолкли, погасла подсветка темно-синих глаз. «Давай, дружок, иди скорее, пойдем домой». Он приблизился настолько, чтобы можно было обнюхать мышь. Еще немного, и я смогу поймать его одним быстрым рывком. Кот аккуратно взял игрушку в зубы, словно не верил своему счастью и медленно потянулся вперед, к моим пальцам, ткнулся в жесткий металл-бом, потерся. Вот он, кусок железа! Громкий крик за моей спиной заставил бы меня вздрогнуть, будь в моем теле чуть больше живой плоти. Впрочем, мой испуг и досада от этого меньше не стали. Быстро догнали. Видимо, догадывались, где я буду искать. Сильные руки схватили меня за плечи и потянули назад, а кот, зашипев сквозь зубы, выскочил из-под кровати вместе с игрушкой и дал дёру. «Стойте!» – успел выкрикнуть я. «Мне надо поймать его!» Первый удар мне нанесли в живот. Жаль было их расстраивать, но я его не почувствовал. Второй удар, быстрый и угодил мне в голову. Да так удачно, что изображение пошло рябью, а левый глаз и вовсе отключился. «Черт! Больно! Он весь, что ли, металлический!» Выругался один из нападавших, тот самый любопытный толстяк. «Ногами бей!» – посоветовал здоровяк, грубо развернув меня к себе. «Ты охренел с нами шутки шутить, жестянка? Мы с тобой не закончили, куда ж ты собрался, а?» «Ребята, у меня нет желания с вами ссориться, и времени нет, мне надо поймать!» Удар сзади бросил меня на колени. «Умолкни, кибер!» Чьи-то тонкие цепкие руки обхватили меня сзади, сдавив шею. «Или я тебе голову откручу!» «Да мы и так открутим!» – хихикнул Толстяк. «Я тут и монтировку подобрал по дороге!» Дрон, следившись за котом, передал мне несколько снимков, и я тут же забыл про хулиганов. Макс, удирая с мышью в зубах, наткнулся на тарахтящий уплотнитель мусора и не придумал ничего лучше, чем спрятаться в куче лома, забравшись через узкий лаз в самую ее середину. «Пустите, срочно!» Вряд ли они меня слушали поскольку вместо ответа мне по голове досталось чем-то увесистым, что вызвало очередную порцию помех. Я попытался дернуться, но меня держали крепко. Это тело было далеко от совершенства настоящих заводских моделей и уж тем более о той бионики, которую ставили боевым киборгом. Мне нужно было быстро и бесшумно двигаться, преодолевать препятствия, проникать в труднодоступные места, а не драться с кем бы то ни было. Однако, лазая по свалкам, помойкам и заброшкам, ты всегда рискуешь наткнуться, если не на сумасшедших или наркоманов, то, как минимум, на одичавших собак. Так что нужно всегда иметь при себе кое-какие средства защиты. Я поднял руку, пытаясь закрыть голову, а второй вцепился в лицо державшего меня хулигану. Шторка на запястье сместилась в сторону, и в щеку пыхтящего оболтуса упелись электроды. Мощности разряда я не пожалел. с визгом он отпрянул, схватившись за лицо. Я же перекатился в сторону и рванул мимо его приятелей. Здоровяк пытался остановить меня, схватить за одежду – Так что остаток заряда я потратил на него. И побежал. Судя по топоту, кто-то бежал следом, но уж с моими-то ногами они вряд ли могли соревноваться. Изображение восстанавливалось кое-как. Последние метры до места я преодолел, ориентируясь на карту с дрона, и только тогда с ужасом осознал, что кучу металлолома, в которой укрылся кот, уже стала в свой зев тарахтящая машина. Дерьмо, а не работа! проворчал я, уцепившись за край кузова и перебрасывая свое тело следом за ломом. Дрон успел передать мне картинку, на которой троица хулиганов, преследовавших меня по пятам, недоумение недоумении пялилась на то, как я исчезаю в чреве машины. Что ж, может теперь они отстанут? Пока я пробирался через кучу мусора, изображение худо-бедно сфокусировалось. Легкая рябь и артефакты на периферии зрения не в счет. Я огляделся, выискивая Макса. Я надеялся, что он все-таки уцелел, когда машина затягивала в себя металлолом. «Максик, котик!» – проскрежетал я и понял, что динамик поврежден. «Вот зараза! Макс, чтоб тебя!» Испуганное шипение его я расслышал, несмотря на оглушительный грохот проглотившего меня механизма, и повернул голову на звук. Кот с мышью в зубах засел в дальнем углу контейнера, глядя на меня круглыми от страха глазами. Бежать ему, к счастью, было некуда, и я пополз в его сторону, сбросив по пути свою мешковатую куртку, чтобы та не цеплялась за торчащие куски арматуры и прочий хлам. В этот момент я, наверное, стал похож на большую металлическую ящерицу. Форма моего искусственного тела сильно отличалась от привычной человеческой. Позади проскрежетала крышка контейнера, и я понял, что машина затягивает следующую кучу лома. Надо было хватать кота и выбираться, пока нас тут не завалило. На четвереньках я подобрался к Максу и, упредив его прыжок, схватил бедолагу за шкирку. Попался! Кот пытался вывернуться, но в итоге просто сжался в комок, так и не выпустив любимую игрушку. Прижимая его к груди, я пополз к выходу из быстро наполнявшегося контейнера. Стало тесно, да так, что меня почти прижало спиной к потолку. Однако крышка все еще была открыта, и я попытался прибавить ходу, насколько это можно было сделать в моем положении. У самого выхода я выпрямил спину и попытался встать, чтобы перебраться через бортик наружу. Однако с треском провалился по пояс кучу лома. Успел ухватиться за край кончиками пальцев, но и только. «Макс, мы пропали!» – прискрипел я, поглядев на кота. Тот жалобно завыл. Подтверждение, крышка контейнера начала закрываться. Хуже того, пришли движения движение стенки. Перспектива стать частью металлического брикетика стала перед глазами отчетливо как никогда. Я попытался потянуться, на сдвинулся едва-едва. Какой-то лом застрял в моих неприкрытых сочленениях, намерно зафиксировав меня в этой ловушке. «Соображай, жестянка!» Я вызвал Кэрри 89, и переноска послушно откликнулась. Он все время был рядом, крутился возле машины, но поделать ничего не мог. Я перехватил управление и повел Кэра вручную. Ощущения были специфические. Не часто у тебя появляется несколько дополнительных глаз, колесики и лишняя пара ног. Подкатившись к борту машины, я выпустил ножки и, цепляясь за неровности корпуса, полез вверх. Поначалу переноска соскальзывала и падала на землю, но потом я приноровился и быстро преодолел путь до самого бортика. Оттуда уже было видно мои вцеплявшиеся металлический край пальцы и наползавшую сзади горизонтальную крышку. Я подполз как можно ближе и открыл дверцу переноски, после чего вернул управление роботу. «Лови, бедолагу!» – крикнул я, хотя робот вербальных приказах не нуждался. Я поднял руку с котом вверх, замахнулся, насколько это позволяла теснота контейнера, и запустил сервомоторчики второй руки на всю мощность. Завывая и стремительно нагреваясь, они потянули меня вверх, и я почувствовал, как внизу что-то ломается и рвется. Рывок получился короткий, я едва согнул руку в локте, однако этого хватило, чтобы закинуть кота в переноску. Робот захлопнул крышку. «Катись!» Передал я Кэру, и робот послушно сполз вниз по внешней стенке контейнера. Если пути ничего не случится, переноска доедет до дома Кати и отправит ей сообщение на мессенджер. Я попытался подтянуться, помогая себе второй рукой, однако это уже не помогало. Я застрял слишком крепко, механика и так уже была на пределе, и крышка контейнера, придавив мои пальцы, довершила дело. Я разжал хватку и рухнул вниз. Стены медленно надвигались, спрессовывая содержимое контейнера. Обидно, пробормотал я, когда система выдала мне растущий лог повреждений. Пресс соминал металл. Балки, рейки, корпуса автомобилей, колесные диски и оси, какие-то детали, строительная арматура. сминался и мой корпус. Не выдержав давления, несколько железных штырей прошли насквозь, повредив проводку. отказали сэннеры, упала мощность. Когда искореженный металл раздавил мою голову, взор заполнили помехи. Было похоже на снежный буран в ночи. Даже красиво, если подумать. Белизна застила взор, а потом свет погас. Я открыл глаза и тяжело вздохнул. Хотелось поднять руку, взять платок, стереть со лба испарину Только инвалиду, вроде меня, такая роскошь недоступна. К тому же перед глазами все еще стояла снежная метель. «Воды!» – произнес я и тут же почувствовал уткнувшуюся мне в губы трубку. Жадно выпил полбутылки и только тогда немного пришел в себя. Робот Стюарт, обитавший у меня на столе, откатился назад и поставил бутылку на место возле кулера. Сосуд тут же стал наполняться. Я проморгался и посмотрел на монитор. Сперва Кэрри 89. Робот успешно добрался до места. Вот и хорошо. Теперь дроны. Мои маленькие друзья разными путями возвращались в свой контейнер. Надо будет попросить кого-нибудь их забрать и отогнать машину. Сам я в ближайшее время не смогу. В последнем окошке на темном фоне мигало сообщение. прокси 4 потерян. Необратимые структурные повреждения. Отслужил бедняга. Как я теперь без него? Меня едва хватало, чтобы работать на клавиатуре и кивать посетителям. Максик дома. Спасибо вам, Ян. С меня подарок. И никаких отговорок. Сообщение всплыло в углу монитора, загородив с собой отчет о повреждениях И я волей-неволей улыбнулся. Не знаю, стоило ли оно того, но я был рад. Хотя поиски Макса явно не окупились. Рад был помочь. Берегите вашего друга. Непременно. Еще раз спасибо. Теперь она принесет мне торт или что-то типа того. Будет вкусно, я уверен. А мне осталось лишь сущая безделица, один телефонный звонок. Не люблю нагружать людей своими проблемами, но сейчас мне и впрямь нужна помощь. Стюарт послушно подкатился ко мне, отключил систему связи с проксиботом и вставил в ухо гарнитуру. Номер я с гордым видом набрал сам. Вручную. «Для меня важно хоть что-то делать без посторонней помощи». На том конце тут же раздался голос. «Слушаю». «Алло, Энджи, привет. Это Ян. У меня тут проксибот в ремонте. Нет ли у тебя подходящей машины на время? За мной не заржавеет, ты же знаешь. И, кстати, как там твой пёс?» «Не терялся больше?» «Малыш, в порядке. Теперь ходит с маячком. А для тебя, друг мой, я непременно найду что-нибудь подходящее. И денег мне не надо. Жди меня утром». С этими словами Энджа положил трубку, а я с улыбкой отправила Стюарда готовить чай. «Все-таки здорово, когда у тебя есть друзья».